Глава 46, повествующая о том, как Ли Ин, взмывающий в небо орел, дважды посылал письма с напоминаниями о братском союзе и как Сунцзян организовал нападение на поместье Джудзя-Джуан. Мы остановились на том, как Ян Сюн, помогая своему приятелю подняться, Представил его Ши -сю. Это уважаемый брат Дусин, родом из Джун Шань -фу. За грозный вид его прозвали «Лицо дьявола». В прошлом году он приезжал по торговым делам из Цзи и в припадке гнева убил своего компаньона. За это его отдали под суд и посадили в тюрьму. Но я узнал, что он мастер по борьбе и фехтованию, и немедля принял меры, чтобы освободить его. И вот, нежданно-негаданно, встречаю его здесь. «А по каким делам вы прибыли сюда, мой благодетель?» осведомился, в свою очередь, Дусин. «Я убил в человека», — тихо сказал Ян Сюн, наклонившись к уху Дусина. «И вот теперь мы идем в Ляншаньбо, чтобы вступить там в стан вольных людей». Прошлой ночью мы остановились на постоялом дворе Джудзянянь, но шедший с нами Шитянь выкрал петуха, который по утрам будил их. Петуха мы съели, и у нас завязалась ссора с работником постоялого двора. Но и случилось так, что мы сожгли дотла все это место. В ту же ночь мы бежали и никак не думали, что за нами вышлют погоню однако нам пришлось отбиваться и прикончить нескольких человек. Но тут из травы на нас устроили охоту с крюками и утащили шитьсяня, а мы вдвоем бежали прямо сюда и только хотели расспросить о дороге, как неожиданно встретили тебя, дорогой брат. — Не беспокойтесь, мой благодетель, — промолвил на это Дусин. — Я скажу им, чтобы они освободили и вернули вам шитьсяня. «Уважаемый брат, посиди немного с нами и выпей чашечку вина», — предложил тут Ян Цюн. Когда они выпили, дусин сказал, «Благодаря вашей великой милости, мой благодетель, я смог выбраться из Цзэджоу и поселиться здесь. Один богач взял меня к себе в имение управляющим, и вот теперь я веду его дела, и он во всем мне доверяет». Как видите, я не поехал на родину и даже не думаю о возвращении. А кто же этот богач, — поинтересовался Ян сюн Недалеко от перевала Одинокого Дракона, — начал свой рассказ Дусин, — есть еще три перевала, и на каждом из них раскинулось селение. Среднее поместье принадлежит семье Джу. К западу от него поместье семьи Ху, а к востоку семьи Ли. В деревнях, расположенных около этих поместьй, можно набрать конницу. Самое воинственное поместье Джу-Дзя-Джуан. Имя его хозяина Джу-Чао-Фынь. У него есть три сына, которых так и называют – храбрецы и семейства Джу. Старшего зовут Джу Дракон, второго Джу Тигр и младшего Джу Тигренок. Учителем при них состоит Луань Тин Юй по прозвищу Железный Палец. Этот человек так храбр, что против него не устоят и десяти тысячам смельчаков. А еще в деревне проживает тысячи две отчаянных поселян. Западнее поместье Джу-Дзя-Джуан принадлежит почтенному Ху. Сын его, Ху-Чен, по прозвищу «летающий тигр», также бесстрашный и отважный человек. Но самая смелая из всех – его дочь, ху сан по прозвищу «зеленая в один джан длинной». Она искусно владеет двумя обоюдоострыми секирами, который сверкает в ее руках, как огонь. На лошади эта воительница неподражаема. Она наводит на всех страх и ужас. Ну, а восточнее поместье принадлежит моему хозяину, Ли-ину. Он ловко владеет пикой из литого железа с остальным наконечником и не расстается с пятью летающими ножами, которые носит за спиной и поражает врага даже на расстоянии ста шагов. Ли-Ин на редкость отважный. Вот эти три селения заключили между собой братский союз, решили жить в дружбе и согласии, а в случае какого-либо бедствия стоять друг за друга. Опасаясь набега молодцов из лян шань которые могут прийти за продуктами, Трое союзников заранее подготовились к тому, чтобы дать им отпор. Я отведу вас в поместье к моему хозяину и попрошу его помочь освободить Шитяня. А твой хозяин Лиин не тот, кого вольные люди прозвали взмывающий в небо орел», — спросил Ян Сюн. Он самый есть, подтвердил Дусин. — Мне тоже приходилось слышать от вольного Люда, что на перевале одинокого дракона проживает Ли-Ин по прозвищу «Взмывающий в небо орел», — промолвил шисю Так вот он где живет. Говорят, он замечательный человек. Надо непременно у него побывать. Тут Ян Сюн подозвал слугу и стал расплачиваться за вино и еду. Но Дусин воспрепятствовал этому и расплатился сам. После этого они втроём вышли из кабачка. И Дусин повел Ян Сюна и шисю в поместье Ли Цзя Джуан. Когда они пришли туда, Ян Сюн увидел, что это действительно обширная усадьба, окруженная широким рвом и отгороженная побеленной стеной. Вокруг росло несколько сот огромных вязов толщиной более чем в два обхвата. К воротам поместья через ров был переброшен подъемный мост. Войдя в поместье, путники направились прямо в приемный зал, где по обеим сторонам было расставлено около 20 стоек для оружия. Пики и копья блестели. «Прошу вас, уважаемые братья!» «Немного обождать», — сказал Дусин. «Я доложу хозяину и попрошу его выйти познакомиться с вами». Дусин ушел и, немного погодя, возвратился в зал, а вслед за ним из внутренних комнат вышел Ли Ин. Дусин представил ему Ян Сюна и шисю и те почтительно поклонились хозяину поместья. Поспешив ответить на их поклоны, Ли Ин пригласил гостей занять почетные места. Наконец, после долгих церемоний, Ян Сюн и Шисю уселись. Затем Ли Ин приказал подать вина. Выпив, Ян Сюн и Шисю обратились к Ли Ину с просьбой помочь им спасти Шитяня. Сопровождая свои слова поклонами, они просили дать им в Джанцзюцзян письмо. Приказав позвать домашнего учителя, Ли-Ин продиктовал ему письмо и поставил свою печать. Затем хозяин велел помощнику управляющего оседлать быстроногого коня и отвезти письмо в поместье Джу, а оттуда доставить Ши-Тсяне. Посланец вскочил на коня и умчался. Низко кланяясь Ян-Сюн и Ши-Сю благодарили хозяина поместья. «Вы можете быть спокойны, уважаемые удальцы», — сказал на это Ли Ин. «Когда там получит мое письмо, пленника сразу же отпустят». Ян Сюн и шисю снова поклонились Ли Ину. «Дорогие гости, прошу вас пройти во внутренние комнаты», — предложил хозяин. «Выпьем вина, побеседуем». Гости последовали за хозяином во внутренние покои где был накрыт стол. После закуски и чаепития Ли Ин завел разговор о способах применения пики. Правильные, точные, ясные ответы Ян Сюна и Ши -Сю доставили хозяину большое удовольствие. К полудню возвратился помощник управляющего. Приняв его во внутреннем помещении, Ли Ин спросил, «А где человек, за которым ты ездил?» Письмо я передал лично господину Джу Чау Фыну, отвечал посланец, и он как будто соглашался освободить пленника. Но тут вышли три брата-героя Джу и стали сердито возражать. Так что я не привез вам ни ответа, ни этого человека. Они решили передать его городским властям. Услышав это, Ли Ин сильно встревожился и сказал, «Ведь...» Между нашими тремя селениями заключен братский союз. Если они получили мое письмо, то должны были выполнить просьбу. Почему же они этого не сделали? Не иначе, как ты сболтнул там то, чего не следовало. И потому все так и получилось? Господин Дусин, придется вам самому съездить и лично поговорить с господином Джу Чау да я не против того чтобы поехать отвечал дусин но я хотел бы попросить вас господин лиин написать письмо своей рукой только тогда не пожалуй согласятся освободить пленника это верно согласился лиин и взяв лист бумаги сам написал записку поставив на конверте свою личную печать он передал письмо дусину а тот спрятав письмо пошел в конюшню, вывел скакуна, оседлал его и захватил с собой плетку. Выехав из усадьбы, он хлестнул коня и помчался к поместью Джу-Дзя-Джуан. — Не беспокойтесь, уважаемые гости, — говорил между тем Ли-Ин, — теперь-то они непременно освободят вашего человека. Выразив хозяину глубокую признательность, Ян Сюн и шисю продолжали сидеть во внутренних покоях, попивая вино и ожидая возвращения посланца. Однако близился вечер, а Дусина все не было. Теперь уж и в сердце Ли ина закралась тревога, и он послал навстречу гонца. Но тут работники доложили, что Дусин вернулся. — А кто с ним приехал? — спросил хозяин. — Никто. «Он прискакал один», — отвечал работник. «Странные вещи творятся», — покачал головой Ли Ин. «Никогда раньше они не вели себя так вызывающе. Что же случилось сегодня?» Он вышел встретить Дусина. За ним последовали Ян Сюн и шисю Соскочив с коня, Дусин вошел в ворота поместья. Он был до того взбешен, что весь побагровел и даже как-то ощетинился. От гнева он не мог вымолвить ни слова. Наконец ли Ин обратился к нему. — Ну что же, говорите, что там случилось? Как вы съездили? Овладев собой, Дусин произнес. — Когда я подъехал уже к третьим воротам, то увидел там всех трех братьев — Джудракона, Джутигра и Джутигренка. Приветствуя их, как полагается, тремя поклонами, я услышал голос джу -тигренка. «Зачем опять приехал?» — грубо закричал. «У меня есть к вам письмо от моего хозяина», — почтительно ответил я. Но тут джу даже в лице изменился и, ругаясь, заорал. «Да чего же тупой человек, ваш хозяин? Ведь сегодня утром...» Он уже присылал какого-то шалопаясь с письмом, требуя, чтобы мы выдали ему Шитяня, разбойника из шайки Лян Шаньбо. А мы решили отправить его городским властям. Зачем же еще ты теперь явился?» «Шитянь вовсе не из разбойного стана», — возразил я. «Он просто путник из Цзэджоу и шел в гости к моему хозяину». Он случайно сжег ваш постоялый двор, и наш хозяин заново отстроит его. Умоляю вас, будьте великодушны и отпустите Шитяня. Сделайте нам такое одолжение. Ни за что, закричали тут в один голос все три брата. Уважаемые господа, снова начал я. Вы прежде прочтите письмо, которое мой господин собственноручно написал вам. Тут Джутигрёнок взял у меня письмо и, не читая, разорвал на мелкие клочки, да еще приказал работникам выгнать меня из поместья рогатинами. При этом джу и Джу-тигр кричали. «Смотри, больше не выводи нас из терпения, а то мы тебя...» Я не могу даже передать всего, что говорили эти скоты, забывшие всякое приличие. «Мы еще поймаем вашего Ли!» И тоже отправим властям, как разбойника из лян шань Тут они так разошлись, что приказали дворовым схватить меня, но я успел ускакать. Правда, по дороге я чуть не умер от злости. Ведь вот какие мерзавцы! Зря столько лет мы были с ними в братском союзе. Никакого чувства и справедливости у них уже не осталось. Ли-Инн выслушал это и неукротимое пламя мести вспыхнуло в его груди. Не в силах подавить гнев, он закричал, «Подать моего коня!» «Успокойтесь, не горячитесь так, господин Ли Ин!» Стали уговаривать его Ян Сюн и Ши Сю. «Не стоит нарушать доброго порядка и спокойствие духа из-за нас, маленьких людей!» Но Ли Ин не стал их слушать. И, войдя в дом, надел золоченную кольчугу и латы с изображением звериных морд, а поверх этого красный боевой халат. За спиной у Леина был колчан с пятью летающими кинжалами, в руках пика с остальным наконечником, на голове шлем в виде крыльев феникса. В таком одеянии он зашагал к воротам поместья, где отобрал 300 смелых и отважных поселян. Дусин также надел латы и с копьем в руках сел на коня. Ли-Ин двинулся вперед, его сопровождало более двадцати конников. Приведя себя в порядок и взяв мечи, Ян-Сюн и шисю также пошли вслед за конем Ли-Ина. В то время, когда солнце стало спускаться за горы, отряд прибыл к перевалу одинокого дракона и построился в боевой порядок. Здесь следует сказать, что поместье Джудзя-Джуан занимало господствующее положение на этом перевале и было окружено широким рвом. Кроме того, оно было обнесено трехъярусной стеной из дикого камня высотой примерно в два джана. К передним и задним воротам вели подъемные мосты. В стене были бойницы, где хранилось оружие, копья, мечи и прочее, а в башнях находились гонги и барабаны. Осадив коня у ворот поместья, Ли-Ин закричал, — Эй вы, сыновья Джу, как вы осмелились неуважительно говорить обо мне! Тут ворота распахнулись, и вылетело примерно шестьдесят всадников. Впереди, на ярко-рыжем, как огонь коня, скакал третий сын Джу Чауфына Джу-тигренок. Указывая на него рукой, Лиин стал брониться и во все горло закричал. — Эй, ты, молокосос! У тебя еще молоко на губах не обсохло, да с головы еще младенческий пушок не сошел. Твой отец заключил со мной братский союз и мы поклялись во всем поступать согласно и дружно, защищать наши деревни. Когда в вашем доме что-нибудь случалось и требовалась моя помощь, не было случая, чтобы я отказал вам. А сегодня я просил отпустить неповинного человека и дважды посылал к вам гонцов с письмами, а вы осмелились разорвать мое послание и унизить мое доброе имя. Какие же у вас были для этого основания? — Хотя мой отец и заключил с тобой союз о братстве, — отвечал Джу Тигренок, но клялись-то вы жить в дружбе и согласии для того, чтобы общими силами бороться против разбойников из Ляншаньбо и очистить от них горы. А ты сам связался с этими разбойниками и замышляешь мятеж. — Да с чего ты взял, что этот человек из горного стана? — загремел в ответ Лиин. — Вы самого безобидного человека готовы выдать за разбойника. какой же он совершил преступление? — Разбойник Шитсянь уже сам признался. — Кто он такой? — сказал на этот жутигренок. — И тебе не для чего молоть здесь всякий вздор. Все равно скрыть ничего не удастся если ты хочешь остаться цел так убирайся отсюда а то мы и тебя припроводим в город как разбойника тут ли ин в гневе подхлестнул своего коня и с пикой наперевес ринулся на джутиигрренка а тот в свою очередь стегнул коня и бросился в бой так два удальца начали схватку на перевале одинокого дракона То наступая, то отступая, взлетая вверх и спускаясь вниз, они съезжались раз восемнадцать. Однако у Джу-тигренка не хватило сил одолеть ли и, повернув своего коня, он поскакал обратно. Но Ли-ин помчался за ним вслед. Тогда джу прикрепив копье к седлу, левой рукой взял лук, а правой достал стрелу и наложил ее на тетиву. Повернувшись, он прицелился и спустил стрелу. Ли-ин быстро отклонился в сторону, но было поздно. Стрела попала ему в руку, и он раненый свалился с коня на землю. Тут джу повернул коня и снова бросился на своего противника. Но Ян-сюн и ши С громким кличем, подняв мечи, ринулись к Джутигрёнку, чтобы убить его. Не в силах противостоять им, Джутигрёнк повернул своего коня и поскакал обратно. Однако Ян Сюн успел всадить свой меч в заднюю ногу коня. Конь взвился на дыбы и чуть было не сбросил с себя Джутигрёнка. Тогда сопровождавшие его всадники бросились вперед и стали стрелять из луков. На Ян-Сюне и ши не было лад, поэтому они решили отступить и прекратили бой. Дусин помог Лиину взобраться на коня, и они ускакали. Ян-Сюн и шисю вместе с остальными поселянами также ушли. Пешие и конные из поместья джудя дзя джуан Гнались за ними двадцать три Ли, но потом, когда стемнело, тоже повернули обратно. Ли-Ин с помощью Дусина вернулся в свое поместье. Здесь собрались все и прошли во внутренние комнаты, где была вся семья. С ли сняли латы, вытащили стрелу и смазали рану мазью. В этот же вечер они держали совет, как действовать дальше. Ян Сюн и шисю сказали, Дусин, Ши Цяня все равно пока не удастся освободить. А поскольку эти мерзавцы так бесцеремонно поступили с вашим господином и даже ранили его, мы сейчас же отправимся в Лян Шань и обратимся за помощью к Чао Гаю, Сун Цзяну и другим главарям. Они придут сюда, отомстят за оскорбление вашего господина освободят шитьсяне с этими словами они поблагодарили лиина за его гостеприимство я пытался помочь вам но ничего не мог сделать так что прошу вас уважаемые герои не сердитесь на меня за это затем он приказал дусину принести золото и серебра и одарить ян янцюна и шисю Однако те никак не соглашались принять дар. «Вы, как добрые молодцы из вольного люда, не должны отказываться от моего подарка», — сказал Ли-Ин. Лишь тогда они согласились взять серебро и золото и распростились с Ли-Ин. Дусин отправился проводить их и показал им дорогу. Затем он возвратился в Лидзян-Джуан, и говорить об этом мы больше не будем. Расскажем лучшее о Ян-Сюне и ши Сю, которые пошли в лян Шэньбо. Вскоре они увидели кабачок с вывеской на длинном шесте. Зайдя в кабачок, они заказали вина и, попивая, стали расспрашивать о дороге. А надо сказать, что этот кабачок как раз и был одним из вновь построенных разведывательных пунктов содержателем его был шиюн заметив что вино заказали посетители не совсем обычные он решил сам поговорить с ними а вы откуда почтенные путники прибыли и для чего вам нужно знать дорогу в лян шаньбо мы пришли из дзежоу ответил яню а вы случайно не шисю будете уважаемый господин Вдруг словно припомнив что-то, спросил Шиюн. Нет, я Ян Сюн, — отвечал тот. А вот это Шисю. Но откуда вам, уважаемый брат, известно его имя? Я не знаю его в лицо, поспешно проговорил Шиюн. Но брат Дай Дайцзун, который побывал в Цзычжоу, много рассказывал о почтенном брате Шисю. И мы очень рады вашему приходу к нам в лагерь. После того, как все трое совершили полагающуюся в таких случаях церемонию знакомства, Ян Сюн и шисю подробно рассказали о том, что с ними произошло. Приказав подать вино, Ши Юн раскрыл в павильоне, находившемся позади кабачка, окно и, натянув лук, пустил поющую стрелу. Сразу же из зарослей камыша Показалась весельная лодочка с одним гребцом Когда она пристала к берегу, Ши Юн предложил гостям переправиться на отмель Утиный клюв. Вперед был послан гонец с извещением о прибытии Ян Цюна и Ши Цю. Вскоре они увидели Дай Цзуна и Ян Линя, которые шли с горы к ним навстречу. После приветственной церемонии все отправились в лагерь. Дай Цзун и Ян Линь вывели Ян Сюна и Ши Сю вперед, чтобы представить их Чао Гаю, Сун Цзяну и остальным вожакам. Затем Чао Гай стал подробно расспрашивать прибывших об их жизни. Ян Сюна и Ши Сю прежде всего попросили принять их в лагерь и рассказали, каким оружием они умеют владеть. Согласие было тут же дано. После этого... Ян Сюн, не торопясь, стал рассказывать. С нами шел еще один человек по имени Ши Цянь, который также хотел просить вас принять его в стан. Но он допустил оплошность. Зарезал на постоялом дворе Джу Дянь петуха, который будил всех по утрам. Разгорелась ссора, и Ши сю спалил весь постоялый двор. Ши Цяне схватили и задержали. Ли Ин дважды просил освободить его, но три сына из семьи Джу решительно отказались выполнить эту просьбу. Они поклялись переловить всех удальцов из лагеря Лян Шань и всячески поносили и оскорбляли нас. Эти негодяи действительно держали себя самым неподобающим образом.